Глава шестая. «Вы не похожи на детектива», сказал Николай Викторович. «А как, по-вашему, должна выглядеть женщина-сыщик?» спросила я. «Никак», вздохнул Решеткин. «Некоторые профессии нужно оставить мужчинам». «Если я не ошибаюсь, то первой женщина, которой разрешили учиться на врача, стала в 1866 году Надежда Суслова», напомнила я. «До нее в эту профессию принимали только мужчин». Николай Викторович поднял руки. «Туше! Что привело вас ко мне? прибеглому беглом внешнем осмотре никаких неврологических проблем у вас я не заметил. Кто болен? Муж? Отец?» «Супруг здоров, папа давно умер», — ответила я. «Мой визит связан с вашим сыном». «С Сережей?» — изумился академик. «Что случилось?» Я рассказала о визите Джейн, лицо Николая стало хмурым. Да, у Серёжи нет мизинца, но он не помнит, где, когда и как его потерял. Если рану мальчику зашил врач, то голову ему надо оторвать. Следовало сделать операцию и исправить безобразие. Ну, хорошо. Давайте по порядку. Вы угощайтесь кофейком, у нас его вкусно варят. Я взяла чашку, а Николай Викторович завёл рассказ». Более 20 лет назад Решеткин организовал комиссию по проверке детских домов, куда отправляли детей с психиатрическими проблемами. Сподвигло его на это письмо воспитательницы такого интерната. Она сообщила об ужасных условиях, в которых живут несчастные ребята, о том, как над ними издеваются взрослые, о краже продуктов, постельного белья, о карцере. Возмущённый до глубины души Николай, тогда уже академик, свалился на, не ожидавшую ничего подобного, заведующую. Поскольку её не предупредили о визите комиссии, в интернате не успели создать Потёмкинскую деревню и проверяющие убедились в правдивости доклада воспитательницы. Разозлённый до предела решеткин пригрозил заведующей тюремным сроком, а её прихлебателям розгами на Красной площади. Потом он решил сам осмотреть каждого воспитанника, отделить детей с настоящими психиатрическими проблемами от тех, у кого были нарушения поведения, связанные со стрессом, травмами, педагогической запущенностью. Николай несколько дней приезжал в проклятое место со своими сотрудниками. Последним пациентом стал мальчик, который его заинтересовал. «Как тебя зовут?» – спросил академик. «Я сам думал над этим вопросом». — ответил подросток. — Вроде Сережей. — Про фамилию не спрашивайте. Она затерялась в омуте незнании. Я словно Фрода Бреду в тумане, только кольца нет. — Ты читал книги Джона Толкина? удивился Решеткин. — Да, — оживился мальчик. — А вы? У доктора с пациентом завязался разговор, в процессе которого Решеткин понял. Мальчик умен не по годам по развитию обгоняет детей своего возраста, рассуждает как взрослый, у него есть моральные принципы, с ним было интересно общаться. Сергей прочитал тьму книг. Поскольку парень находился в психоневрологическом интернате, в документах у него был указан диагноз олигофрении и что он сирота. Николай осторожно осведомился. «Где ты брал литературу?» Серёжа задумался. «Логично предположить, что в библиотеке, «Дома?» — уточнил врач. «Не помню, но думаю, нет», — ответил мальчик. «Слово «дом» не ассоциируется у меня с книгами». Поскольку подросток не занервничал, услышав последний вопрос, Николай продолжил. «Что ты помнишь из своего прошлого?» Сережа потер ладонью. «Вода, я тону, это все». «Река?» — уточнил академик. «Не знаю, была вода», — повторил парень. «Но раз я сейчас с вами беседую, то я не захлебнулся». Николай Викторович отвернулся к окну и сказал. «Даже при беглом осмотре мне стало понятно, что ни о какой умственной отсталости в этом случае речи нет. Почему мальчик оказался в психоневрологическом интернате?» Я спросил у него. «Как тебе здесь живется?» Честно говоря, я ожидал услышать рассказ о неприятностях, побоях, голоде. Обо всем, о чем говорили те, с кем я ранее беседовал. Воспитанники, которые могли внятно разговаривать. Сергей меня удивил. Он ответил. «Интернат очень старый, говорят, ему более ста лет. Здесь есть библиотека?» Я случайно ее обнаружил. Искал место, где можно посидеть в одиночестве, подумать о жизни. Набрел на запертую дверь, открыл ее и увидел длинный коридор. «Интересно?» Я кивнул, он продолжил. Пыль там лежала толстым слоем, двери вели в разные комнаты. Я понял, что здесь раньше чья-то квартира была. В ней много чего осталось, мебель, занавески, картины, посуда. А потом распахиваю очередную дверь, библиотека. Я нашел там такие книги, невероятные, еще дореволюционные, с ятями, фитой. Тут после завтрака можно делать, что хочешь. Главное, не шуметь, не бегать». Я бросился к полкам. Кресло удобное там стояло. Сижу, читаю. «Вот же повезло. Хотите, покажу вам библиотеку?» Рассказ меня удивил. Насторожила фраза про то, что он открыл запертую дверь, и я спросил. «Как же ты с замком справился?» Сережа засмеялся. «Ужель верно научился. В его романе «Таинственный остров» написано, как отмычку сделать». «Все мои подозрения насчет принадлежности паренька к криминальной среде отпали разом. Ну и что теперь делать с юным книгачем, который с недетским смирением отнесся ко всему, что с ним случилось, и главное, что именно с ним произошло?» Николай Викторович покачал головой. «Запал мальчик мне в душу. Я стал выяснять его историю, она оказалась непростой. Один человек в начале августа отправился в лес то ли за грибами, то ли за ягодами и на опушке увидел подростка, тот лежал в траве. Мужчина, уж не помню, как его звали, попытался поговорить с ним, увидел, что реакции нет, и совершил христианский поступок. Отнес паренька в свою машину и доставил в больницу. Никаких документов при мальчике не обнаружили, из одежды на нем была какая-то рванина, то ли он был бомж, то ли так долго обратил по лесу, что весь обтрепался. Понятное дело, врачи связались с милицией. Приехал сотрудник, побеседовал с подростком в присутствии доктора. Разговор был примерно такой. «Как тебя зовут?» «Не знаю». «Где ты живешь?» «Не помню». «Кто твои родители?» «Не знаю». «Ходишь в школу?» «Не помню». Николай Викторович стукнул ладонью по столу. На основании всего диалога великий невролог, а заодно и психиатр, психолог, невропатолог, может, и в придачу еще хирург, гинеколог, врач из местной богом забытой больницы, сделал вывод, что перед ним олигофрен. Вот просто так сразу решил. Глаз ватерпас был у специалиста, он всех профессоров умнее. Вот так сходу олигофрен. Паренька подлечили, воспаление легких у него было, синяки по всему телу. Но он не наркоман и точно не алкоголик. Был недобор веса, значит, не особенно сытно питался. Из медучреждения его определили в интернат. Там он сказал, что, наверное, его зовут Сергеем. Так и записали. Фамилию дали Потапов. Почему? А спросите у них. День рождения придумали, год установили на вскидку лет 12. О методиках выяснения точного возраста подростков тамошние великие медики и не слышали. Лев Выготский справедливо заметил, проблема возраста не только центральная для всей детской психологии, но и ключ ко всем вопросам практики. Но трудов Выготского, который опередил свое время, соединил педагогику с психологией, в той клинике никто не читал. Милиция тоже не усердствовала, сотрудники сочли подростка бродяжкой. Каков был результат совместных усилий врачей и следователей? Отправка паренька в психоневрологический интернат с диагнозом Климом. Я определил его возраст как 14 лет, сделал необходимые исследования. Один вопрос снялся, возник другой. «Ну и что теперь делать?»